Глава 17. Маленькая стерва. За окнами мотеля «Краун» царила темнота, и до рассвета оставалось еще не меньше часа, когда дверь номера 24 открылась, и наружу вышла девочка. Сгустился плотный туман, и мир почти исчез. На девочке были черные брюки и белая блузка. Волосы она собрала в хвостики, и обрамленное ими лицо казалось совсем юным. Она глубоко дышала, и влажная прохлада, разлитая в воздухе, чудесным образом облегчала мучившую ее головную боль, но не могла унять боли душевной. Момо умерла. И в то же время, если верить дяде Дэну, она ушла не совсем, просто переместилась куда-то в другое место. Может, стала одним из призрачных людей, а может, нет. В любом случае, у нее сейчас не было времени размышлять об этом. Как-нибудь позже она, наверное, сможет все хорошенько обдумать. Дэн поинтересовался, спит ли Билли. «Да, спит», — ответила она, и очень крепко. Через открытую дверь между номерами она могла видеть ступни и ноги мистера Фримана под одеялом, слышать его размеренный храп словно лодочный мотор на холостых оборотах. Дэн спросил, пыталась ли Роуз или кто-то из ее окружения проникнуть в ее сознание. Нет, она бы заметила. Ее ловушки по-прежнему ждали незваных гостей. Роуз прекрасно это известно. Он спросил, есть ли в ее комнате телефон. Да, телефон был. И дядя Дэн объяснил Абри, что ей нужно сделать. Все было очень просто. Пугали только слова, которые она должна была сказать той ужасной женщине в Колорадо. Но ей хотелось их произнести. Какая-то часть ее существа страстно желала этого с того самого момента, когда она услышала предсмертные крики мальчика-бейсболиста. «Ты поняла, что за слово нужно повторять?» «Да, конечно» потому что ты должна довести ее до белого коления. знаешь, что это. Да, знаю. Заставь ее взбеситься. Пусть на стенку лезет от злости. Абра стояла и дышала туманом. Дорога, по которой они приехали, превратилась в узкую полоску, а деревьев по другую ее сторону словно не существовало, как и офиса мотеля. Иногда ей хотелось самой стать такой, такой же белой и непроницаемой изнутри, но редко. В глубине души она никогда не жалела о своих способностях. Когда Абра почувствовала, что готова, насколько это вообще было возможно, она вернулась в свой номер и закрыла смежную дверь, чтобы не потревожить сон мистера Фримана, если придется говорить громко. Изучила инструкции на телефоне, набрала девятку для выхода на внешнюю линию, а потом связалась со справочной, чтобы выяснить номер Оверлук-Холла в кемпинге-колокольчик близ Сайду Айндера, штат Колорадо. «Я мог бы дать тебе их основной номер», — сказал Дэн, — «но по нему ты пообщаешься только с автоответчиком». Телефон долго звонил в том месте, где ели и играли гости кемпера. Дэн предупредил, что так и будет, и велел ждать до упора. В конце концов, там было на два часа раньше. Наконец трубку сняли, и недовольный голос сказал. «Алло! Если вам нужен офис, то вы ошиблись, но мне не нужен офис!» перебила Абра, надеясь, что ускорившееся сердцебиение никак не отразилось на ее голосе. Я звоню Роуз. Рози в шляпе. Пауза. Кто спрашивает? Абрастоун. Вам знакомо мое имя, не так ли? Я та девочка, которую она разыскивает. Скажите ей, что я перезвоню через пять минут. Если она подойдет, мы поговорим. Если нет, передайте ей, что она смело может отправляться в жопу. Больше звонить я не стану. Абра повесила трубку, а потом опустила голову, спрятала покрасневшие щеки в ладони и начала глубоко дышать. Роуз пила кофе за рулем своего эрскрузера, поставив ноги на тайник с канистрами пара, когда в дверь постучали. Визит в столь ранний час мог сулить только новые неприятности. «Да, войдите», — сказала она. Это был долговязый пол в халате поверх детской пижамы с гоночными машинками. Телефон-автомат в холле начал звонить. Сначала я не хотел снимать трубку. Думал, кто-то ошибся номером, да и занят был. Готовил кофе в кухне. Но он все звонил. Пришлось подойти. Это была та девчонка. Она хочет поговорить с тобой. Сказала, что перезвонит через пять минут тихоня сари села в постели моргая глазами под спутанной челкой завернувшись в одеяло как в шаль иди к себе сказала ей роуз сари безмолвно подчинилась роуз видела через лобовое стекло как она босиком ковыляет к баундеру который прежде делила со змеючкой это девчонка Вместо того, чтобы сбежать подальше и спрятаться, маленькая стерва принялась ей названивать. Стальные нервы. Ее ли это идея? Верится с трудом. А ты-то как оказался на кухне в такой час? Не мог уснуть. Роуз повернулась к нему. Стареющий высокий мужчина с редеющими волосами. На кончике его носа сидели бифокальные очки. Такой легко мог затеряться в толпе лохов. Однако он обладал своеобразным талантом. Он не мог усыплять, как змеючка, и не владел способностями к локации, как дедушка Флик, зато мог быть чрезвычайно убедительным. Если он предлагал лоху влепить пощечину своей жене или незнакомцу... Его просьба выполнялась моментально. Каждый из членов узла обладал каким-то даром. Это помогало решать многие проблемы. Покажи мне свои руки пол. Он со вздохом задрал рукава пижамы и халата до сморщенных локтей. Красные пятна. Когда они появились? Первую пару заметил вчера днем. Температура поднялась. Да, немного. Она посмотрела в честные доверчивые глаза, и ей захотелось обнять его. Многие сбежали, а вот Пол остался с ней, как, впрочем, и большинство. Их точно хватит, чтобы справиться с маленькой стервой. Вздумай, она сунуть сюда свой нос. Что она, судя по всему, и собиралась сделать? Все-таки в тринадцать лет девчонки полные дуры. С тобой все будет хорошо, сказала она. Он снова вздохнул. Надеюсь, что так. Но ну, а если нет? Я прожил отличную жизнь, чтобы я больше не слышала подобных разговоров. С каждым, кто остался со мной, все будет в порядке. Я это обещала, а я всегда исполняю свои обещания. А теперь послушаем, что хочет сказать наша маленькая подружка из Нью-Гэмпшира. Менее чем через минуту после того, как Роуз устроилась на стуле рядом с большим пластмассовым барабаном для бинго и с чашкой остывающего кофе поблизости, телефон затренькал, заставив ее подпрыгнуть от неожиданности. Она позволила ему прозвонить еще пару раз. А потом сняла трубку и мелодично сказала, «Ну, здравствуй, дорогая! Ты могла бы побеседовать со мной мысленно, не пришлось бы тратиться на звонок по межгороду!» Чего на самом деле сучки делать, конечно же, не следовало. Не только Абра Стоун умела расставлять ловушки в своем сознании. «Я приду за тобой», — сказала девочка. Ее голос был таким юным, таким свежим. Роуз представила, сколько пара можно выдавить из этой свежести, и испытала жгучую жажду. «Да, ты уже говорила, но ты уверена, что действительно хочешь этого, дорогуша? Ты будешь там, если я приду? Или я застану только твоих дрессированных крыс?» Роуз ощутила, как в ней начинает закипать злоба. Сейчас это было вовсе ни к чему, но она вообще никогда не бывала приветливой по утрам. А почему бы, собственно, и нет, дорогуша? Она сохраняла спокойный, чуть снисходительный тон, как мать, беседующая с капризным ребенком. По крайней мере, Роуз так это себе представляла. Она сама никогда не была матерью потому что ты труслива. Любопытно было бы узнать, на чем основано это утверждение, — спросила Роуз. Ее интонация не изменилась, пренебрежительная, слегка удивленная, но рука крепче стиснула трубку и плотнее приложила к уху. Мы же ни разу не встречались. Еще как встречались. Я заставила тебя сбежать из моей головы, как побитую собачонку. И ты убиваешь детей, только трусы способны на такое. Тебе не следует оправдываться перед ребенком, сказала Сибероус мысленно, особенно перед лохом. Но услышала, как произносит: Ты же ничего не знаешь о нас. Никто мы, ни что вынуждены делать ради выживания. «Вы кучка жалких трусов, вот вы кто!» — ответила маленькая стерва. «Вы считаете себя одаренными и очень сильными, но умеете только жрать и жить долго. Вы похожи на гиен, убиваете слабых и сбегаете. Трусы!» Презрение в ее голосе кислотой разъедало слух Роуз. «Это неправда! А ты главарь трусов, трусливая из трусливых!» Ты ведь сама не поехала за мной, верно? Испугалась? Решила отправить вместо себя других. Мы будем говорить как цивилизованные люди или цивилизованные? Цивилизованные люди не убивают детей, чтобы похитить их сознание. Что в тебе цивилизованного, ты, старая трусливая шлюха? Ты отправляешь своих друзей делать грязную работу, а сама прячешься за их спинами? Но в уме тебе не откажешь, потому что они все мертвы. Ты, глупая маленькая сучка, что ты вообще можешь понимать?» Роуз вскочила на ноги, бедром задела край стола и разлила кофе, струйка которого потекла под барабан. Долговязый пол выглянул из кухни, увидел ее лицо и поспешил ретироваться. «Кто из нас, Роуз? Не ты ли сама, а?» «Ты можешь говорить мне все это по телефону, но никогда не решишься повторить свои слова мне в лицо!» «А сколько вас будет, когда я приеду?» — язвительно спросила Абра. «Сколько, старая ты уродина?» Роуз не ответила. Ей следовало овладеть собой, и она прекрасно это понимала. Но слышать такое от девчонки лоха, нахватавшейся в школе грязных словечек которая знала про узел много, слишком много. — Ты осмелишься встретиться со мной один на один? — спросила маленькая стерва. — А ты проверь! — выплюнула Роуз. На другом конце воцарилась тишина, а когда девочка заговорила снова, в ее голосе звучали нотки сомнения. — Один на один! — Нет, тебе слабо! «Трусливая курица вроде тебя никогда на такое не осмелится, даже если ей будет противостоять ребенок. Ты лгунья и обманщица. Внешне красивая, но я-то видела твое настоящее лицо. Ты трусливая, потасканная шлюха и ничего больше». «А ты? Ты?» Но она поперхнулась словами. Небывалая ярость начала душить ее изнутри. К ярости примешивался шок, потому что ее, розу в шляпе, довела до такого состояния маленькая девочка, которая пока еще ездила только на велосипеде и до последних недель думала лишь о том, когда же, наконец, у нее вырастет грудь. — Но я, возможно, дам тебе шанс, — сказала Абра. «Невероятная самоуверенность и безрассудство!» «Конечно, если ты примешь вызов, я размажу тебя по полу. Остальные меня не волнуют, они и так уже подыхают». Она рассмеялась. Подавились мальчиком-бейсболистом. Он бы обрадовался. «Если ты придешь, я убью тебя!» ответил Роуз, одной рукой ухватив себя за горло, ритмично сжимая и разжимая пальцы. Позже на тех местах появятся синяки. — А попытаешься скрыться, я найду тебя, и тогда перед смертью ты будешь долго кричать. — Я не собираюсь бежать, — сказала девочка, — и мы еще посмотрим, кому из нас придется кричать. «Сколько человек ты притащишь с собой, дорогуша!» «Я буду одна. Не верю». «А ты прочитай мои мысли», — предложила девчонка. «Или тоже слабо?» Роуз промолчала. «Ну, разумеется. Ты же помнишь, что было в последний раз. Я дала тебе попробовать твое собственное лекарство, и тебе оно не пришлось по вкусу. Ведь так?» «Гиена! Где ты убийца? Трусиха!» И «Не смей называть меня так!» «Там у вас на склоне есть одно место. Смотровая площадка. Называется «Крыша мира». Я проверила в интернете. Будь там в пять часов вечера в понедельник. Но приходи одна, если приведешь еще кого-то» если твои дружки не останутся в этом здании, пока мы с тобой будем решать свои проблемы. Я об этом узнаю и немедленно уеду. — Я тебя найду, — повторила Роуз. — Думаешь? Она издевалась. Роуз закрыла глаза и увидела девчонку. Абра корчилась на земле. Во рту у нее копошились ядовитые осы, а из глаз торчали раскаленные колья. Никто не смеет со мной так разговаривать. Никогда. Допускаю, что ты действительно меня найдешь. Но сколько членов твоего вонючего узла доживет до этого момента? Дюжина? Десяток? Может, трое или четверо? Эта мысль уже посещала саму Роуз. Но чтобы ребенок, с которым она никогда не встречалась, сумел прийти к тому же выводу, оскорбительно. «А ведь Ворон знал Шекспира», сказала вдруг маленькая стерва. «Он мне цитировал его перед тем, как я его убила. Я тоже немного знакома с его творчеством, хотя в школе мы проходили только... Ромео и Джульетту. Однако наша учительница мисс Франклин раздала нам распечатки с наиболее известными строками из других произведений. Вроде быть или не быть, или для меня же это было греческой тарабарщиной. Ты знала, что это Шекспир? Я нет. Тебе не интересно. Роуз молчала. Впрочем, понимаю. «Тебе сейчас не до Шекспира», — продолжала Авра. «Ты только и думаешь, как бы разделаться со мной. Не нужно читать твои мысли, чтобы догадаться». «На твоем месте я бы бежала», — задумчиво отозвалась Роуз. «Сбежала бы как можно дальше и как можно быстрее, перебирая своими детскими ножками. Тебя бы это не спасло» но хоть прожила бы чуть дольше». Однако Абра не унималась. Там была еще одна цитата. «Что-то про на свой заряд». Мисс Франклин объяснила, что речь идет о бомбе на палочке. «Думаю, именно это с вами и случилось. Вы наглотались не того пара, втянули заряд, и теперь он взорвался». Она помедлила. «Ты еще слушаешь, Роуз?» Или уже сбежала? «Приходи ко мне, дорогая», — сказала Роуз. Она уже окончательно успокоилась. «Хочешь встретиться на смотровой площадке? Там я и буду тебя ждать. Мы вместе полюбуемся видом и выясним, кто из нас сильнее». И она отключилась, не дав сучке ничего ответить. Она позволила вывести себя из равновесия, но все же последнее слово осталось за ней. А может и нет. Потому что одно слово, которое девчонка повторила множество раз, продолжало назойливо звучать у нее в голове, как заевшая пластинка. Трусливая, трусливая, трусливая. Абра аккуратно положила трубку телефона. Потом посмотрела на нее, даже погладила пластмассовую поверхность, которая была горячей от ее руки и влажной от пота. А затем, совершенно неожиданно, разразилась громкими и бурными рыданиями. Они ураганом пронеслись по ее телу, стиснув судорогой живот. Все еще плача, она бросилась в ванную, встала на колени перед унитазом и ее стошнило. Когда она вернулась в комнату, в проеме двери возникла фигура мистера Фримана в рубашке на выпуск. Его волосы стояли дыбом. «Что стряслось? Тебе все еще плохо от наркотика?» «Нет». Он подошел к окну и всмотрелся в завесу тумана. «Это связано с ними?» Они едут сюда. Не в состоянии говорить, она лишь выразительно покрутила головой, и ее хвостики метнулись в разные стороны. Это она ехала к ним. И это ее и пугало. Она боялась. Не только за себя. Роуз некоторое время сидела, стараясь дышать ровно и глубоко. Почувствовав, что полностью взяла себя в руки, окликнула долговязого пола. Через секунду или две его голова появилась в проеме кухонной двери. Встревоженная физиономия вызвала у Роуз слабую улыбку. «Опасаться нечего. Можешь войти, я тебя не укушу». Он вошел и сразу заметил разлитый кофе. Сейчас вытру. Оставь. Кто у нас теперь лучший радар? Ты, Роуз, — без колебаний ответил он. Но Роуз не собиралась даже близко подбираться к сознанию маленькой стервы. А кроме меня, как сказать... После смерти дедушки Флика и Барри, он задумался... У Сью есть некоторые способности, как и у Жадины Джи. Но лучший радар теперь у Чарли Жетона, я считаю. Он заболел. Вчера был здоров. Пришли его сюда. Я сама вытру кофе, пока буду ждать. Запомни важную вещь, дружище Пол. Кто нагадил, тому и убирать. Когда он ушел... Роуз еще немного посидела, сцепив пальцы под подбородком. К ней вернулась ясность мышления, а вместе с ней и способность строить планы. Кажется, им лучше сегодня не принимать пар. Это подождет до утра понедельника. Наконец она встала, взяла с кухни рулон бумажных полотенец и убрала за собой. — Дэн! — теперь это был Джон. — Нам действительно пора ехать. — Уже иду, — отозвался он. — Только ополосну лицо холодной водой. Он прошел по коридору, слушая Абру и кивая головой, словно племянница могла его видеть. Мистер Фриман спрашивает, из-за чего я плакала и почему меня стошнило, что ему сказать. — Скажи, что когда мы приедем, нам понадобится его пикап. «Потому что мы едем дальше на запад?» «Ну...» Это оказалось сложно, но она поняла. Ее понимание не было обличено в слова, да и не нуждалось в этом. Рядом с раковиной в ванной располагалась подставка, на которой стояло несколько зубных щеток в упаковке. На ручке самой маленькой из них, уже распакованной, разноцветными буквами было написано имя «Абра» а на стене висела маленькая табличка с изречением «Жизнь без любви, что дерево без плодов». Он несколько секунд разглядывал ее, вспоминая, имелось ли нечто подобное в программе общества «Анонимные алкоголики». Но в голову пришло только «Если сегодня ты не способен никого любить, попытайся хотя бы никого не обидеть» не совсем одно и то же он включил холодную воду и несколько раз тщательно умылся взял полотенце и поднял взгляд к зеркалу сейчас рядом не было люси только дэн торренс сын джека и уэнди которые всегда считали его своим единственным ребенком лицо дэна покрывали Мухи.